глава девятнадцать восемь тридцать пять еще в сумерках в доме начали одно за другим распахиваться окна матрасы одеялы и пледы громоздились на подоконниках восхитительный сквозняк пробежал по дому и взметнул густые облака пыли по углам филифонка взялась за уборку во всех кастрюлях грелась вода швабры тряпки и тазики выбрались из шкафов половики висели на перилах веранды шла самая генеральная уборка в мире остальные стояли во дворе и изумленно наблюдали как филифионка бегает вниз вверх туда сюда повязав голову косынкой муми маммином переднике таком большом что филифонке хватило завернуть с трижды с нос мумарик пришел на кухню с загубной гармошкой на полочке возле печи сказала филифионка на ходу не волнуйся я о ней позаботилась может оставить тебе ее еще ненадолго Неуверенно предложил снос-мумрик. «Забирай!» Деловито отозвалась Филифьенка. «Я заведу свою. Да смотри под ноги, а то сейчас растащишь весь мусор». Какое блаженство снова приняться за уборку! Филифьенка знала наверняка, где прячутся пыль и грязь. мягкие серые самодовольные они селились по углам и она преследовала каждый комок пыли большой толстый волосатый который перекатывался себе и считал что он в безопасности ха личинки плотяной моли пуки многоножки ползучие и насекомо видные всех мастей были повержены большой филиф онкиной метлой и реки горячей воды и мыльные пена затопили все на свете и что то нехорошее ведро за ведром выплескивалась из двери во двор, и жизнь снова становилась прекрасна. «Никогда не любила этих дамочек с их уборкой», пробурчал староум. «Кто-нибудь сказал ей не трогать предковский шифонер?» Но и шифонер уже был вымыт. Вымыт с двойным тщанием. Не коснулось Филифьонка лишь зеркало внутри. Оно так и осталось мутным. Постепенно уборочный азарт охватил всех, кроме староума. все таскали воду выхлопывали половики протирали кусочки пола там и сям каждый вымыл по окну, а проглоавшись все пошли в кладовку да и дать то что осталось от вчерашней вечеринки перефонка ничего не ела и не вступала в разговора на это у нее не было ни времени ни желания иногда она начинала насвистывать она была гибкой и легкой и перелетала точно ветер с одного места на другое ужас и пустота рассеивались. и она думала мимоходом. «А что это со мной было? Я сама была точно большой серый комок пыли, но из-за чего?» Вспомнить она не могла. Так день великой уборки постепенно склонился к вечеру и, к счастью, обошелся без дождя. К наступлению сумерек все было разложено по местам, начищено, натерто, проветрено, и дом удивленно глядел во все стороны свежевымытыми окнами. ьонка сняла косынку и повесила мамин передник на гость вот из сказки конец сказала она теперь можно вернуться домой и прибраться у себя наверняка там уже пора все сидели на ступеньках веранды вечер был холодный но ощущение перемен и разлуки все не давало им разойтись спасибо что прибралась в доме с искренним восхищением сказал хем не стоит благодарности ответила филиффиемка я просто не могу без уборки вы тоже должны иногда прибираться мило так точно вот ведь странно проговорил хемль мне иногда кажется что все что мы говорим или делаем все что с нами происходит уже происходило раньше вы понимаете о чем я ито не меняется а с чего бы ему меняться — сказала Мюмла. — Хемуль есть хемуль. И случается с ним всегда одно и то же. А Мюмелам иногда случается сбежать и не участвовать ни в какой уборке. Она громко рассмеялась и хлопнула себя по коленям. — Ты что, всю жизнь собираешься оставаться такой, как сейчас? — с любопытством спросила Филифьенка. — Очень на это надеюсь, — провозгласила Мюмла. Староум оглядел всех по очереди. Его утомили их уборки и бессмысленные разговоры. — Ябка! — сказал он тяжело поднялся и ушел в дом кор пойдет снег сказал сн мумрик снег пошел на следующее утро мелкими колючими хлопьями стало мучительно холодно филифонка и мюмола попрощались с остальными на мосту староум еще спал мы с пользы провели время проговорил хемль надеюсь мы еще увидимся с вами и с моим семейством да да — рассеянно кивнула Филифьенка. — В любом случае, передайте им, что это я подарила фарфоровую вазу. Напомни-ка еще раз, как называется твоя гармошка? — Гармония-2, — сказал снос-момрик. — Счастливого пути, — пробормотал Хомса Киль. — Поцелуйся с Траумом в носик, — вспомнила Мюмла. — И не забывайте, что он любит огурцы и шторекает ручей. Филифьенка взяла свой саквояж. следдите чтобы он принимал лекарство хочет он того или нет сурово сказала она сто лет это вам не шутки и кстати вы отлично можете время от времени устраивать домашние вечеринки она не оглядываясь зашагала по мосту мюмла ушла следом они исчезли в снегопаде окруженные печалью и легкостью которые обычно сопровождают прощание снег сыпал весь день стало еще у холоднее укрытая белым земля отъезд прибранный дом от всего этого день казался неподвижным и задумчивым. Еуль постоял, посмотрел на свое дерево, попилил какую-то доску, бросил и снова встал и принялся осмотреть. Врем от времени он возвращался в дом и стучал по барометру. Страум лежал на диване в гостиной и думал о том, как все меняется. Мюла была права. Страум вдруг осознал, что его ручей действительно река. коричневая река, которая извивается в заснежных берегах, просто-напросто коричневая река.еперь он не мог даже лавить рыбу староум сунул голову под бархатную подушку и принялся представлять свой ручей все яснее и яснее ему вспоминалось, как бежали ручьи и дни, когда руи кишели рыбы, а ночи были светлыми и теплыми и все время что-то происходило. И он сам тоже бежал со всех ног, чтобы ничего не пропустить и спал по чуть-чуть с -чуть, мимоходом и И всегда было так весело. Староум поднялся поговорить с предком. «Привет!» — сказал он. «Снег пошел! Почему перестал случаться важное? Почему все стало таким ничтожным? И где мой ручей?» Староум замолчал. Его утомил друг, который никогда не отвечает. «Слишком ты старый!» Староум постучал тросточкой. «А зимой еще больше состаришься!» зимой всегда стареет староум взглянул на друга подождал все двери на втором этаже во все пустые комнаты были распахнуты все безопасное и беспечное растаяло половики лежали ровными серьезными прямоугольниками все было холодное и залито снежным зимним светом. Гнев и одиночество охватили староума и он воскликнул но «Ну, скажи хоть что-нибудь но предок не отвечал Он только стоял и таращился из шифонера в своем слишком длинном халате и не произносил ни слова. «Выходи!» — сурово велел староум. «Выйди и посмотри. Они все сделали по-своему, и теперь только мы помним, как оно было вначале». И староум силой ткнул предка в живот своей тросточкой. Старое зеркало со звоном треснуло, выпало из рамы и рассыпалось на осколки. Один длинный и узкий, Поймал озадаченное лицо предкой и тоже разбился. И староум остался тет-а-тет -тет с пустой и безмолвной коричневой фанеркой. «Все ясно», — сказал староум. «Он ушел. Рассердился и ушел». Староум сел возле печи и задумался. За кухонным столом, заваленным чертежами, сидел Хемель. «Со стенами что-то не так», — проговорил он. наклоняются не туда и через них можно выпасть наружу они совершенно не подходят к ветвям наверное он впал в печку размышлял старум но вообще то продолжал химимуль вообще то стены это лише когда сидишь на дереве приятнее смотреть в ночь и видеть что происходит вокруг а наверное важный случается столько весной решил староум что ты говоришь спросил хемль так будет лучше нет отрезал староум он не слушал он наконец то знал что делать это ведь проще простого он перепрыгнет зиму сделает один большой прыжок прямо в апрель не о чемем больше печалиться «Надо только смастерить уютное гнездышко и предоставить остальному миру творить, что ему вздумается. А когда проснешься, все будет так, как должно быть». Староум пошел в чулан и достал с полки миску с еловыми иголками. Он был в прекрасном настроении. И его вдруг стало ужасно клонить в сон. Он прошел мимо бормочущего Хемеля и сказал, «Пока, я отправляюсь в спячку». «Пока, пока». рассеянно отозвался хемуль услышав как хлопнула дверь он поднял морду и посмотрел старому вслед а потом снова отдался сложному искусству построения домов на деревьях Небо в этот вечер было ясно и ясное, ясное. Хомс шел через сад Токий лед похрустывал под лапами Долена притихла от мороза заснеженные холмы поблескивали стеклянный шар опустел теперь это был просто красивый синий шар Зато черное небо было усыпано звездами, миллионами потрескивающих, искрящихся, зеркающих зимним холодом бриллиантов. «Зима», — сказал Холмса, входя в кухню. Хемуль пришел к выводу, что стенами можно пренебречь. Пусть будет только пол. Собрал свои чертежи и проговорил. «Стараум пал в спячку». «А вещи свои он взял?» — спросил Холмса. что ему с ними делать удивился хемль вне всяких сомнений тот кто впал в спячку проснется помолодевшим самое главное его не беспокоить но проснувшись приятно узнать что кто то позаботился о тебе пока ты спал поэтому хомса собрал все староумовые пожитки и сложил их около шфанера он накрыл староум одеялом из гагачеего пуха и крепко подоткнул углы зимой ведь может быть холодно В шкафу приятно пахло специями. А коньяка в бутылочке хватит еще на хороший бодрящий апрельский глоток.